Глава четырнадцатая, которая проверяется на прочность классовая солидарность Волочаевка 1, Биробиджан Валткейм, село Валтгейм, еврейской автономной локации сорок восемь градусов сорок минута северной широты, сто тридцать градуса пятьдесят минут восточной долготы. Перебравшись через Амур, паломники оказались в новой локации, которую псих за именовал просто еврейкой, хотя система обозначила ее еврейской автономией. Путешествие по еврейке протекало спокойно. Новый спутник тоже ничем себя не проявил. Выбравшись на берег, Драк без приказания из бегемота обернулся лосем и дальше исправно вез четвертого на своей широкой спине. Псих разумным верховым животным был очень доволен. В отличие от съеденной лошади, драка не надо было спутывать на ночь, следить, чтобы он не убрел куда-нибудь в кусты и тому подобное. А вот четвертый не был столь благодушен, поскольку мучился от отсутствия сбруи. Вот то необходимости не было, управлять драком не требовалось, тот и сам прекрасно понимал, куда идти. Но вот против отсутствия седла попа монаха протестовала, можно сказать, яростно, быстро сбиваясь в кровь. Величественно восседать на лосиной спине, держась за рога, юный монах мог сравнительно недолго. Потом ему приходилось слезать и идти пешком, что сильно замедлило продвижение маленького отряда. Слава Богу, проблема решилась довольно быстро. Седлом удалось обзавестись в селе Волочаевка-1, где псих, разумеется, первым делом исполнил куплет про штурмовые ночи Спаска. Там местный шорник заказал паломникам молебен о здравии всей своей немалой семьи, за которой расплатился специально подогнанным под Лосимото седлом. Седло село на широкую спину, как в Литове, и дальше четвертый путешествовал с комфортом. В общем, шли скучно, даже драк никаких не было. Лишь разок встретили трех демонов, но те никакой агрессии не проявили. Напротив, сами удрали от паломников без оглядки. Так, без приключений и конфликтов, наши герои добрались до столицы еврейки, славного города Биробиджана. Как и в Хабаровске, город посмотреть любопытному четвертому не удалось. Едва он собрался идти в центр, чтобы изучить разрекламированные папкой памятник скрипачу и монумент еврейско-китайской дружбы с пандой, тюленем и почему-то пингвином, как рачительный псих его обломал. «Ты куда это свое жало нацелил?» – поинтересовался он. На набережную, честно признался четвертый. Нечего там смотреть, сопровождающий был безапелляционен. Ничего нет там, кроме реки Биры. Кстати, ты в курсе, как переводится с еврейского Биробиджан? Нет, предсказуемо ответил лингвистически неразвитый монах. Никак не переводится, чеканил псих, потому что это не по-еврейски, а по-евенкийски. Два противоестественно слепленных слова – Бира и Биджан. Так называются две речки, одна из которых протекает… Прямо через город, а вторая рядышком. И совместными усилиями эти бира с Биджаном учинили здесь такое болото, что ничего выше пяти этажек Биробиджане отродясь не строили. Нечего здесь смотреть, нет тут ничего интересного, кроме телебашни. Но ее и отсюда видно. Вон она на сопочке стоит. Сопочка называется Тихонькая. И городок здесь такой же, не шумный и не туристический. Закончив речь... Он взглянул на очевидно расстроенного юношу и немного мягче добавил. Вот только не надо строить из себя туриста. Для туристов у нас слишком мало денег, нам их даже на ночевку не хватит. Поэтому мы сейчас быстренько отметим подорожную и ноги в руки бодрым шагом спортивных туристов отправимся в ближайшее село Валтгейм, то есть монастырь. Вот пусть монахи проявят классовую солидарность и пустят нас переночевать за бесплатно. «Ты, кстати, знаешь, как переводится с еврейского «Валтгейм»?» «Никак», – с Надеждой спросил четвертый. «Фиг тебе!» – безжалостно разбил Надежды псих. «Валтгейм» переводится с идиша как «Дом в лесу». Так назвали свой колхоз «Еврейские переселенцы на Дальний Восток». Кстати, пару лет председателем этого колхоза был будущий классик советской военной литературы Эммануил Казакевич. «А откуда?» Начал было монах, но равный небо прервал, не дослушав. Отвер блюда. Ни один ты обзавелся путеводителем, просто мой тревел-блогер пишет лучше пепки, который везде только жрет. Монастырь не разочаровал. Он хоть и был целиком деревянным, ни одной каменной постройки, но зато очень большим. В этом лесном убежище собралось порядка двух сотен монахов, что делало Валфгейм прямо-таки крупным религиозным центром. Для сравнения, на Рикарте до Погрома жило около 50 монахов. Приняли их очень даже неплохо. Судя по всему, паломники в этих диких краях были нечастым явлением. Настоятель, правда, к гостям не вышел в силу старости и болезненности, но местный келарь встретил психа с четвертым радушно, покормил с дороги, провел короткую экскурсию по монастырю и отвел в гостевой дом, компактный и разумно устроенный. Там даже стоило для драка нашлось. Пока отдыхайте, поклонился Келлор, сложив ладони, а через часик милости прошу в главный храм на вечернюю службу. Там и с настоятелем познакомитесь, совместную службу проведем. У нас братья из других монастырей редко бывают, а совместные службы очень для прокачки пользительны, сами знаете. Монастырский кладовщик еще раз поклонился и откланялся. Богослужение прошло успешно, благо Наклирос отправился четвертый в парадной рясе, а его религиозная грамотность в последнее время сильно возросла. Большинство молебнов неутомимый прокачиватель святости уже выучил практически наизусть. Псих, разумеется, обязательно бы что-то накосячил, но его, по счастью, никуда не звали, поэтому он просто стоял в толпе рядовых монахов и дисциплинированно отбивал поклоны. За молебен четвертому системой впрямь отсыпало неплохо. Не успел он порадоваться этому обстоятельству, как местные монахи повели его к настоятелю. Глава монастыря оказался чрезвычайно древним старичком, в котором непонятно за что держалась душа. Его даже водили под руки два дюжих монаха, а собеседника он, надо полагать, в упор не видел, так как смотрел исключительно в пол. Головенку игумен уже практически не держал. Тем не менее, говорил он вполне внятно и даже был способен поддерживать немудренную беседу. Паломники, значит, сопрошамкал он, тряся головы. А откуда?» «Из Владивостока». Пауза. Он не слышит, громче подсказал стоящий рядом Келлари. «Из Владивостока». «А, знаю», – дедушка обозначил покачивание головы. «Далеко». «А куда?» «В Москву». «Ась, в Москву». «Ой, далеко не дойдете ж!» Оптимистично завершил диалог настоятель, и на том общение кончилось бы, но тут старичок решил все-таки посмотреть на визитера. И застыл соленым столбом. В смысле, совсем застыл, как статуя. Четвертый мог бы подумать, что старичок уже того дуба дал. Но глазки, заблестевшие совсем по-молодому, выдавали оксакала. Наконец он совладал с собой. «Какая ряса!» Не сказал... а скорее простонал он. «Это же модель FDG-567Y, причем коллекционный вариант». И он завыл от восторга. Потом, как клещ цапнул четвертого за рукав, потер материал между пальцами и еще немножечко повыл и продолжил. «Юноша!» «Знали бы вы, сколько я в молодости сил положил на поиски этой модели, сколько бабок в это дело влил, но они уже тогда были запредельной редкостью. Вы посмотрите, вы посмотрите на нее, это универсал, носи хоть с первого уровня. А какой крой? Вы посмотрите на крой, на переход от плеч к рукавам, ее не стыдно надеть любому хаю». «Теперь такого уже не делают, потому что некому такое делать. Таких модельеров больше нет и скоро совсем не будет». Он опять цапнул четвертого за рукав и начал заглядывать ему в глаза, как напрудивший лужу щенок, вымаливающий хозяина прочень. «Юноша! Юноша! Юноша, вам обязательно нужно посмотреть мою коллекцию. У меня более 160 раз. Вы скажете, это немного». А я отвечу, так это смотря какие рясы, я слишком себя уважаю, чтобы тащить в коллекцию ширпотреб. У меня только редкие экземпляры. Некоторые.. просто уникальные. Ну, не такие, конечно, уникумы, как ваша. Я отдаю себе отчет. Я не сумасшедший, но есть вещи, за которые никому не стыдно. У меня есть две желтых RD-177X, причем одна с отложным воротником. Это была пробная партия, не прошедшая в серию. Заметьте, я ничего не говорю за обмен. Я честный коллекционер и понимаю, что мне нечего вам предложить. Но, может быть, вы рассмотрите пул? Скажем, 3-4 по-настоящему Уникальные вещи, включая синий Марио 777 серии с багровой отстрочкой. Четвертый открыл баларот, но настоятель не дал ему ничего сказать. Подлинник. «Подлинник!» – кричал он, будто его кастрировали. «Даже не сомневайтесь. Я готов на любую экспертизу. Даже у Фрэнка Лысого, чтобы он сдох. У меня только подлинники. Я не держу копию. Я коллекционер. Они на помойке себя нашел, а? Синий Марио, три топора, два желтых rd 177 X и, скажем, винтажный R2-D2 на 30 уровень. А? Как вам такой комплект?» Четвертый открыл Баларот, но старичок, все прочитавший по глазам, вновь опередил его. «Пять!» «Хорошо, пусть будет пять реликтов. Даю сверху СС-33 от самого Хьюго Фердинанда. Черную, черную, не сомневайтесь, не темно-синюю. Если вам скажут, что их больше нет на земле, что все ушли в верхние планы, плюньте им в глаза. У меня есть, я вам покажу. Ну, берете?» И он посмотрел глаза четвертому взглядом человека, вербующегося на урановые рудники ради жизни своих малолетних детей. Я я не могу пролепетал четвертый, после этого старик тихо по стариковски заплакал. Да, я все понимаю, шмыгла носом. Простите меня, юноша. Это было какое-то помутнение сознания, наваждение какое-то. Что же я такое вам наговорил? Это все пыль, это клобищенский тлен в сравнении с великолепием, надетым на вас. Вся моя коллекция не стоит одного рукава вашей риасы. Даже если я доложу к ней монастырь, вы мне, разумеется, откажете и правильно сделаете. Я бы тоже отказал. Дальше. Он начал причитать что-то совсем уж неразборчивое, лишь иногда сбиваясь на от чего то мне не встретилась и, как боится, седина моя твоего локона. А в финале рухнул перед четвертым на колени. Мне нечего вам дать, юноша, сказал он, заламывая руки. Мне нечем прельстить вас, неведомый пришелец из мира моих вековых грез. Я могу только униженно молить. Вы молоды, я уже стар. «У меня глаза на закат, у вас на рассвет. Я, может быть, скоро-таки умру. Сделайте мою смерть счастливой. Подарите мне свидание с ней». Он обнял ноги четвертого и зарыдал. «Только одну ночь, только одну ночь с любимой. Дайте мне ее на ночь. Не за деньги, не за услуги. Просто и сострадание к ближнему, к умирающему старику. Вы же монах, юноша. Вы должны быть милосердны. Только одна ночь». Клянусь, Я буду только смотреть на нее. но ну, может быть, только иногда гладить ее рукой. А утром я вам ее верну. И вы отправитесь дальше в свое обреченное паломничество. Уйдете навсегда, как миг, как сон. И тут старикашка неожиданно начал стучать лбом об пол, отбивая поклоны. «Не погуби, родивец Родолон, к милости твоей взываю милосердие, алкаю, сильный, крепкий, помилуй мя. Одна ночь, только одна ночь, потом верну мы, монахи, не обманываем друг друга». «Да перестаньте вы!» — четвертый, наконец, вышел из ступора. «Конечно же, я вам одолжу ее на ночь. Это такой пустяк, что об этом даже не стоит говорить». Видя, что дедуля, как заведенный, стучит лбом доски доски пола, он махнул рукой, стянул рясу через голову, оставшись в одном нижнем белье. «Вот, держите!» И он протянул рясу настоятелю. Тот принял ее двумя руками и, не дыша, не сдерживая слез. Потом зыркнул глазами на правого телохранителя, и тот, поняв все без слов, снял с себя рясу и протянул четвертому на сменку. «Вас отведут костевые апартаменты и накормят безжизненным, как у робота, голосом, — сказал настоятель. Говорить ничего не буду, за такое не отдаришься». Старик повернулся и с предельной осторожностью, как будто нес полную тарелку супа, подвинулся в сторону своих покоев. Телохранители последовали за ним. Четвертый пожал плечами и пошел в гостевой дом. Там он рассказал всю психу, смывшемуся сразу после молебной, потому к высочайшей аудиенции, недопущенному. Псих почесал в затылке и сказал Фиг его знает, с коллекционерами не угадаешь. Я с ними сталкивался, они на всю голову отбитые. Может, хату на тебя переписать, а может, кадык выгрызть. Говорю ж, не угадаешь. У них под черепной крышкой тараканы в палец длиной. Отдал и отдал. Может быть, если бы не отдал, он бы тебя на азу по-татарски порубил бы, а я и добежать не успел бы. Давай спать, а утром будем разбираться. Некоторое время спустя, пару часов по полуночи, псих и четвертый мирно спали в мягких кроватях, и даже драк похрапывал в стойле. И только настоятель монастыря безутешно рыдал. Он рыдал все это время, не останавливаясь, и дежурные монахи, не зная, что делать, растолкали двух его телохранителей, самых близких игумену людей. Когда они вошли в келью, настоятель посмотрел на них заплаканными глазами и сказал, «Пять часов!» И вдруг икнул, «Всего пять часов осталось! Через пять часов мою любимую заберут у меня!» «Ваше высокопреподобие», – осторожно сказал правый телохранитель, – «стоит ли так убиваться? Эти два паломника – наши гости, нам ничего не стоит задержать их, мы можем их попросить о каком-нибудь одолжении, которое займет у них некоторое время». «Так точно», – подтвердил левый, – «скажете на сутки, задержим на сутки, скажете на пятнадцать суток, будут сидеть пятнаху, мы здесь власть». Но настоятель зарыдал еще неудержиме. «Даже если вы задержите их на год, — плакал он, — я смогу носить эту рясу всего лишь один год, а потом он уйдет и унесет ее, унесет навсегда». Телохранители, переглянулись между собой, посмотрели на старика. Затем правый кивнул левому, тот откашлялся и начал. «Ваше высокопреподобие, мы с вами давно друг друга знаем. Мы, можно сказать, ближе, чем родственники. И у меня, разрешите доложить, сердце разрывается, глядячи на вас». «А эти двое, они чужие. Мы их не знаем и знать не хотим. Я, по крайней мере, не хочу. А на вас смотреть не могу. Так кто мне ближе, вы или эти чудаки пришлые? О ком мое сердце родить должно?» «Конечно, о ближних вмешался в разговор правый. Что тут думать?» «Ты вообще? О чем, сын мой?» Настоятель мгновенно перестал плакать и уставился на левого. Цепкости его взгляда позавидовал бы и молодой. «Ты о чем мне это хочешь сказать?» Левый сглотнул слюну. перекрестился и решившись, сказал, как в воду прыгнул. Семь. И тут же смешавшись пояснил: "Семь ребят покрепче, думаю, хватит, больше не надо толкаться будем. Тут даже не столько покрепче, сколько несцикливых надо брать. Сам отберу второй комплект ключей от гостевого домика у Игоря, значит, он тоже в деле. Дверь вскроем тихо, а дальше двое под окнами на всякий случай, а остальные по стеночке внутрь". «Попробуем подушками задавить, а не выйдет, ножами дело доделаем. Сам молодость вспомню, если надо будет. Потом на погости закопаем, даже отпоем, чтобы все было по-божески. Лоси, вещи ребятам отойдут, вроде как за работу. Аряса это уже ваше наследство получается, на совсем не на год. Ну а грех потом отмолим. Мы монахи, в конце концов, или кто?» Он с отчаянной прямотой посмотрел на игумена. «Ну что тебе сказать?» – протянул настоятель и замолчал. В воздухе повисла очень напряженная пауза. «Хороший план», — резюмировал старик. «Мне нравится. Умеешь ты все-таки мотивировать. А можно мне встрять ваше высокоприподобие, неожиданно влез в разговор правый. «План нормальный, но я бы немного допилил». Левый со стариком внимательно остановились на него. «Есть у меня мысль одна, которая вот мне мешает, как камешек в ботинке мозг колет. Даже две мысли. Первая с пацаном этим». «Вы видели, сколько очков совместного молебна нам насыпало? Я с нашими святошами поговорила, они говорят, что столько могли отсыпать только при одном условии, если у пацана святость есть. Нулевого, разумеется, уровня, но святость. Прикиньте, у нас в монастыре ни у кого нет со святостью, и ни в одном из соседних тоже нет. Это сто пудов. Я вообще ни разу в жизни никого со святостью не видел. А у этого пацана в его возрасте и с его четвертым уровнем есть святость. Это вообще нормально?» Но это еще ладно, с пацаном проблема небольшая, он телок-телком, а со святостью мрут так же, как и без нее. Но вот это волосатая оружие с ним мне совсем не нравится. Из него монах, как из говна, стилет. и опознание у меня на него не прошло. А это значит, либо скрытность вкачана, либо уровень запредельный для моего 170 семьдесятого. В любом случае, с ним сюрпризы жди. Но не отдают такие вещи, как эта ряса, такому лоху, как этот пацан. Значит, кто-то рядом ходит, бережет. И я вам зуб даю, этот хвостатый демон, телохранитель. Причем очень серьезного уровня. Мы с таким можем и не справиться. Короче, вы как хотите, но моя чуйка орет, надрывается, как пожарная сирена. «Что бы я сделал? Я бы пожертвовал гостевым домиком. Дверь поленом подпереть, ставни на окнах засовами заложить, стены хворостом обложить и заполить кекаем. Пес с ним с домиком отстроим еще, зато мы вообще не при делах получаемся. Курили придурки в постели или просто свечка с подоконника упала и занавеску подожгла. Мало ли, как оно в жизни случается». Он развел ручищами и с искренним сожалением сказал. «Ну, не повезло мужикам. Бывает. Жалко их, но что сделаешь?» Он понизил голос. «И самое главное, хворост мы и вдвоем натаскать сможем. Сами знаете, чем меньше народу в деле, тем легче статья». Настоятель покрутил головой. «А ты растешь, сын мой, умнеешь на глазах. Отлично сказано. Вот прямо вдумчиво подошел». И он внимательно посмотрел на телохранителей. «А что, стоим?» Давайте уже за хворостом летние ночи коротки.